Квадродинта Сикс Госпожа, ласковое поглаживание моих волос и знакомый голос медленно втекают в мое сонное сознание. Вздыхаю и открываю глаза, встречаясь с теплым взглядом голубых. Доброго пробуждения вам. Простите, что пришлось будить вас, но господин просил помочь вам подготовиться к ужину. Улыбается мне Анна. Хорошо, дай мне пять минут. Шепчу я, переворачиваясь на другой бок и смотрю перед собой. Разум чист. Никакого напоминания о том, что в моем теле есть хоть какая-то сила. На душе спокойное сердце бьется равномерно. Вспоминаю все, что случилось вчера, и должна снова бороться сама с собой, но больше нет желания. Тяжелее всего признаться внутри, что приняла. Согласилась и призналась. Хочу видеть его. Хочу поговорить и просто смотреть в его глаза. Могла бы я выбрать кого-то другого? Нет. Точно знаю, что нет. И дело не в том, что Валерию первый показал мне, что такое поцелуи, что такое страсть, кипящая в теле. Вряд ли бы я отвечала этим эмоциям, если бы не чувствовала к нему нечто другое. Готова ли я идти дальше к нему? Мне страшно, глупо это. Но я страшусь нового и в то же время жажду познать. Только что он мне может подарить еще? Госпожа, время? Напоминает о себе Анна. Да, да, встаю, отвечая, поднимаясь на постели и понимаю, что спала в одних трусиках. «Я голая», — шепчу, натягивая до подбородка одеяла. «Возьмите». Анна протягивает мне халат, но я ожидаю от нее других слов. Улыбается, когда принимаю вещь и быстро надеваю ее, вставая с кровати. «Господин раздел вас. Я приехала сюда только к полудню, кроме нескольких истинных, и нас тут никого нет. Все остались в городе, как и Петру и Лука. Этот вечер ваш, госпожа», — произносит Анна, указывая мне на дверь ванную. «Наш». Переспрашивая, вхожу в комнату, где уже набрана ванну водой, в воздухе витает аромат роз. «Да? Ваша господина?» подтверждает свои слова девушка легким кивком. «То есть?» «О, госпожа, прекратите! Поверьте в это! Господин выбрал вас, как я и думала, как и мечтала!» ловит мой удивленный взгляд, тихо смеется. «Вы прекрасное дополнение друг другу. И пусть они говорят, что не могут чувствовать, но я не верю. Если бы они были такими же холодными внутри, как и их тела, то сейчас бы вы не были тут. Меня бы не звал господин, чтобы я помогла вам. Он бы не планировал этот вечер с вами, не готовился, не давал указания музыкантам и поварам, он бы не волновался. «Валерил? Волнуется?» Глупая хихиканье вырывается из меня. «Еще как, госпожа! А еще я знаю, что он был рядом, пока вы отдыхали, и не наступил рассвет. Наш город только и говорит о вас». Правда, мужчины закрывали от нас то, что происходило вчера. Но явление утром мокрого и злого Луки вызвало радость. Даже Петру доволен. Карла и Дейла отпущены, как и я. В нас больше не нуждается, господин. Это ли не подтверждает того, что вызвали в нем эти желания? Смущаюсь, но в груди расцветает легкость и желание скакать по ванной, а лучше петь. И совсем не думаю, что это происходит в критические моменты и перед войной. Мои мысли словно бабочки порхают вокруг меня. И хочу улыбаться. «Принимайте ванну, а затем я подготовлю вас и отправлюсь в город», — говорит Анна, закрывая за собой дверь. Немедля, больше ни минуты сбрасываю халаты, тросики, забираюсь в ванну. Погружаюсь в воду и на губах играет улыбка. Новости взбудоражили меня и дали надежду. Только вот я не имею права о ней думать. Неужели я все же влюбилась в него? Как это можно контролировать? Никак. Я уже впустила его в сердце. И жажда защищать, жажда причинить боль, жажда бороться имеет свой исток. Мысли о том, что ясно было сказано, любви в их сердце нет и не будет, омрачает мое состояние. Но я не желаю рассуждать об этом, не желаю даже мыслить. Пусть я влюблена, но ему это не следует знать. Может ли человек любить дважды? Да он уже не человек. А если для людей предначертана только одна любовь в их жизни, то он уже исчерпал эту возможность. Но сейчас он другое существо. И есть ли вероятность, что и для него отведена новая история? Есть ли возможность у меня раскрыть и оживить его холодное сердце? Хотя говорит Лука, что ничего не получится. И в тот момент я поверила ему, потому что отчаяние моего сердца нельзя было контролировать. Слабость в соперничестве, когда ты уже втянута в этот водоворот, творят непоправимые вещи. Изменилось ли мое решение выбрать сторону? Нет, даже чувства к Валерию не меняют моего восприятия. Тогда любовь ли это, или обычное вожделение? Погружаюсь с головой в воду, дабы скрыться от этих мыслей. Не хочу думать, не хочу анализировать, хочу просто жить, и пусть идет все так, как идет, решать буду потом. Намылив голову и смыв все с себя, оттерев кожу до красноты, выхожу из ванной и обматываюсь полотенцем. Зеркало, стоящее в углу, привлекает мое внимание. Подхожу к нему и отпускаю руки, полотенце падает на пол. Никогда не рассматривала себя вот так открыто, голой. Считала, что это греховно. А сейчас же как будто вижу себя впервые. Я не знаю, красиво ли мое тело, но уж точно до тех девушек с экрана компьютера в нижнем белье мне далеко. Меня не волнует даже собственное восприятие, а его... Он трогал, целовал меня там, царапал и чувствовал ли хоть что-то иное, отличное от того, что было с другими. Это для меня важно». Тогда дотрагивался до груди, какие мысли были в его голове. «Госпожа!» Громкий стук по двери заставляет меня подпрыгнуть и подхватить полотенце, валяющееся на полу. Быстро обмотаться им и подойти к выходу. «Да, я уже все. Отвечаю Анне, открыв дверь, возвращаюсь в спальню, где на постели уже лежит черное платье, переливающееся красными камнями. «Невероятная правда. Я такого еще не видела. Столько драгоценностей. и И это для вас, госпожа» произносит она с восхищением, а я не могу ничего сказать. Впитываю в себя красоту платья и понимаю, что обожаю рубины. Его рубины. Они, как брызги крови, сверкают силой и насыщают вокруг меня воздух. Надевайте нижнее белье и платье, а я помогу вам застегнуть его сзади, предлагает девушка. Ива, я ей подхожу к черным тросикам и отворачиваюсь от нее, чтобы натянуть на себя, поддерживая полотенце. Глубоко вздыхаю, сбрасывая с себя последнюю робость, И сдергиваю клочок ткани, прикрывающей мое тело. Беру тяжелый бархат и надеваю его. Анна подходит ко мне, застегивая замок сзади. Приглаживаю ткань платья, облегчающего крепко талию и свободно спускающегося к ногам, имеющего шлейф, и чувствую себя королевой. Действительно не человеком, а кем-то большим. В молчании Анна предлагает мне руку и ведет к зеркалу, усаживая на стол и принимается за мои волосы расчесывает их, пока они не блестят от отголосками огня вокруг нас. Плечи оголены, и контраст черного с моей кожей делает похожий на них. Глаза сверкают от ожидания, даже не замечаю, что делает девушка с моими волосами, усердно заплетая их. Для него. Хочу быть красивой, красивой всех, чтобы увидел, чтобы понял, что я отличаюсь. На мою шею ложится цепочка с темными камнями, образующими миниатюрный крестик. «Это?» Господин просил вас доставить ему удовольствие и принять этот дар с его поклоном. Перебивает меня Анна, застегивая тонкую цепочку. «Откуда столько рубинов? Почему рубины?» Тихо спрашиваю я. Рубины символизируют застывшую жизнь внутри этого камня. Холодное сердце и горячий огонь, который символизирует господин. Рубины у нас ценнее, чем бриллианты. Они дарятся только тем, кто приближен к господину. «А это?» — девушка указывает на крестик. «Особенная вещь для него». «Почему?» Удивляюсь, поворачиваясь к ней. «Я не знаю, но видел этот крестик у господина в спальне под куполом. Петру рассказывал, что это украшение привезли сюда после падения Сакры, и он не любит об этом говорить. Не мое дело, но вы спросите у господина, может быть, тогда окончательно поймете, насколько сильны вы над ним?» Мягко улыбается, предлагая мне руку, чтобы подняться. «Да, знаю. Во мне кровь двух враждующих народов». «Нет, госпожа, нет». Мотает головой, вновь перебивая меня и подает сапоги из черной прозрачной материи. «Я о другой силе, женской. Почему мужчины так хотят убить женщин? Потому что сила их не только в гневе, но и в любви. Любовь может воскресить и убить. Любовь может многое, надо только поверить в ее силу». Замолкает, подталкивая меня к обуви. «Но мы уже опаздываем. Мы же не хотим, чтобы господин еще больше нервничал». Замечаю, что специально меняет тему, не желая продолжать ее. Только зачем? Зачем она твердит мне о любви, которая невозможна? Зачем она вновь заставляет меня задуматься над этим и опустить плечи, терзаясь в догадках и причинах? «Давайте я помогу вам. Мы, правда, очень опаздываем». Опускается Анна передо мной и быстро натягивает сапоги. Я даже не успеваю возмутиться, как полностью готовая девушка уже открывает дверь. «Идите». Указывает на лестницу. «А ты?» А моя работа завершена, госпожа. Чувствуйте и не думайте. Ведь на один вечер позвольте себе то, чего в реальном мире не бывает. Удачи. Буквально выталкивает меня из спальни, захлопывая дверь. Дотрагиваюсь до крестика уже согретого теплом моего тела. Вздыхаю и киваю сама себе, спускаясь по лестнице. Отворив другую дверь, медленно иду по коридору, останавливаюсь. Правильно ли это? Может быть, я делаю непоправимую ошибку... Паника, которой сейчас я подвержена, заставляет издать судорожный вздох и зажмуриться. Прислушиваюсь к себе, стоя в этом красивом платье, наряженное для него. Что будет этой ночью? Готова ли я сама к этому? Не знаю. «Аурелия?» Распахиваю глаза, оборачиваясь, но никого нет. Только певучесть его голоса остается вокруг меня. Словно ждала именно этого. Его желание видеть меня. «Я иду», — шепчу, продолжая свой путь. Уже быстрее, буквально бегу по лестнице, нервно улыбаюсь, слушая собственное сердце, которое так быстро бьется в ожидании встречи с ним сегодня. Медленно спускаюсь по другой лестнице, замечая, что нет мужчин, охраняющих зал. Не горит свет вокруг меня. Только с каждым моим шагом двери медленно распахиваются, являя мне слабое золотистое свечение впереди и музыку, наполняющую мой слух. Хожу в зал и глазами Валерию. Он стоит рядом со своим стулом и хочет рвануть к нему такому красивому в этом черном одеянии с распущенными белоснежными волосами. Черная рубашка под горло, где сверкает рубиновая брошь. Кажется, что готова упасть от внутреннего напряжения и волнения, пока подхожу к нему. Что-то изменилось. В нем изменилось. Спокойствие, написанное на его лице, и улыбка, придающая ему невероятную привлекательность, действуют на меня сильнее, чем все в этом мире». «Аурелия, ты прекрасна», – произносит он, протягивая ко мне руку. «Благодарю Валерио. Ты тоже». Кладываю в его руку свою, и он тянет меня к себе. Я и не сопротивляюсь, смотрю в глаза, сверкающие темнотой, которая притягивает меня. «Как ты себя чувствуешь?» – вежливо интересуется он, подводит меня к месту рядом с его. «Хорошо. Намного лучше, чем было», – Отвечаю, сажусь на стул. «Это всегда так будет?» Спрашиваю я, пока он огибает свой стул и присаживается на него. К сожалению, да. До определенного момента. Ивая, он поднимает руку и щелкает пальцами. Да какого? Очень любезно с твоей стороны принять мой подарок. Одновременно произносим мы. Ах, да, спасибо, платье и кулон очень красивые. Анна сказала, что эта подвеска была тут, пока ты лежал в могиле. Слова срываются с губ прежде, чем я вообще успеваю подумать о том, что говорю. Плечи Валерио напрягаются, он хмурится, но кивает. Да, эта вещь принадлежала мне, как и крест. Это подарок отца, принадлежавший моей матери. Я выбросил его, когда разозлился на него, в озеро. Георг нашел его там и передал Луке. После его обращения, когда я заставил его оставить меня там, медленно произносит он, «Прости, я... Тебе не за что извиняться. Я не могу больше быть преданным этому подарку, а вот ты, поворачивается ко мне, тянусь рукой к моей шее, дотрагиваясь до камней на кресте». Он ждал тебя. И это мой подарок тебе, радость моя. Ты олицетворение прошлого, переплетающегося с настоящим и возможным будущим. Я. Но не успевает он договорить, как двери открываются и несколько мужчин вносят ужин. Валерия убирает от меня руку и кладет ее на стол. А я смотрю на него, на его лицо, сейчас выражающее ту же самую потерянность, которая есть в моей душе. Он больше не таит в себе своих чувств, а показывает их мне. «Я с радостью приму его, Валерию. шепотом говорю, пока мужчины расставляют блюда и наливают что-то в мой бокал. Парень поворачивается ко мне и, не обращая внимания ни на кого, берет мою руку и подносит к своим губам, оставляя на коже прохладный поцелуй. «А как же таить то, что можешь показать нашу слабость? Как же тайно?» Дыхание сбивается, когда он улыбается, продолжая держать мою руку в своей, смотрит с восхищением и благодарностью в мои глаза. «Ох, нет, я действительно впустила его не только в сердце, а в свое сознание, в себя. Я влюбилась в него, потому что сейчас готова отдать все ради вероятности его ответного чувства ко мне. Готова убить любого, кто встанет на моем пути. Я хочу согреть его сердце своим, доказать любым способом, что любовь никогда не может быть предана. Любовь вечна и не таит в себе зла. Он дар, которым наградил меня, она может быть моей смертью». Но сейчас я даже не думаю об этом, смотря в его глаза, которые никогда не должны закрыться навечно.